Глава 63. Разведчик-диверсант. И вообще-то ничего странного, если на фоне разрушенных артефактов до да вспышковых цивилизаций происходили чудеса настоящие. Кого, вы думаете, умудрился встретить стад Сакри, когда еще раз напоследок вернулся осмотреть окрестности с каменными медузы? Все правильно. «Вы о Фрэнк-Азиас?» спросил он вскочившего при его появлении грязного оборванца. — Признаться, вас трудно узнать. — Да вы сядьте, сядьте, а то еще упадете. Он и правда поддержал неожиданно шатнувшегося человека. — Так точно, шторм-капитан, это я! — отчеканил пропавший матрос, снова шатнувшись. — Да садитесь вы, Афрен, наконец! — Разрешите постоять, шторм-капитан, я хочу все рассказать. — Да будет еще время, будет! Или покаяться, что ли? — Так точно! Но так сие опять же не ко мне. У нас тут поблизости прогуливаются освещенные солнцами. — Господин шторм-капитан, я проявил полную трусость. Но ведь когда тот дикар проник внутрь дули, я честно перепугался. Да и убил он уже всех за секунду. Как же я его мог остановить иначе? Потому... — Сядьте, матрос! И — Игломет-то под рукой, а нож боевой, мятая луна знает где. И значит, вот пальнул я, в общем... — Нет, ну его ведь и тоже убил. Ну а пилот Батара, он ведь в зоне... Оборванный истощенный человек совершенно неожиданно зарыдал. — А потом, потом, когда Дуля опрокинулась, в смысле, легла на дно, я ведь даже хотел спасать. Так ведь там на дне, там целые деревья, в смысле, трава эта подводная, тьфу ты, водоросли. Значит, они там с дерева, в общем, я так отплыл чуть вверх. Там уже и дули нашей затопленной. Уже ее и не видно. Не найти. В смысле найти-то можно, но ведь этот дикий, он ведь так быстро появился. Да знаю, что убил уже. Но ведь могли бы быть и другие. И и в общем, он-то убит, но еще там, понимаете, живой как бы, в плане опасный. Ну вот я и... Козья сел на некогда священный камень и уронил голову на руки. Короче, пусть судят, шторм-капитан. В смысле, судите хоть сейчас, тут прямо-таки. Я ведь на лодку-то вернулся. Не, не внутро, там люк уж чуть прикрылся, Солтер, которого первым порешили, выпал на дно, наверное. Мне, конечно, кажется, живых там не было. Это дикарь всех. Но все равно, надо было, ясное дело, попытаться дотащить их вверх. Но ведь там же точно были другие, правильно? Ну, дикие с топорами. Знаете... Топор такой быстрый режет, как, словом, я никого не спасал. Вот матрос поднял на шторм капитана слезящиеся красные глаза. Да подводным диверсантом тебе уже не быть, подумал статкасакри. Не та теперь психика. И вот я нашел ее снова, отцепил торпеду и. Ладно, сделаем паузу, сказал командир атомахода. Ведь есть, наверное, хотите. Сейчас принесут. И кстати. — Как вы нас-то выследили? — Так понял я, еще тогда, когда надувные катера увидел. Догадался, куда вы, вот и... — Ясненько. Место встречи изменить нельзя. — Что? В смысле, что вы сказали, господин шторм-капитан? — Да это я так. Отдыхайте, скоро пойдем вниз. — А я вот, кстати, дорогу знаю. Короче, вашей будет.